Калистова. Два кременгиевских лета прослоились еще одним, летом 1953 года, проведенным нашей семьей врозь. Мама, изо всех сил старавшаяся удержать на плаву семейную лодку, корабль, чёлн, баркас, бралась за любую работу. Вот и в туалет подрядилась во время отпуска работать в экзаменационной комиссии. Тем более, что часть прошедшего года, как и все остальные безродные космополиты, провела вообще без работы. Папу безработица миновала, но только потому, что в эту пору стране требовалось особенно много портретов вождей, и папин копийный цех стал цехом горячим. А ближе к лету, в связи с произошедшими подвижками и заменой одних фигурантов другими, работы стала просто не в проворот. Её было так много, что папа совсем изнемок. Он всей душой рвался прочь от постылых вождей, жаждал настоящей живописи, алкал волжских пейзажей. Папа еле-еле дождался лета и ринулся на Волгу на дачу к нашим казанским родственникам. Мама же осталась в Москве, чтобы спокойно, без помех поработать в своё удовольствие и подправить семейный бюджет. На фотографиях того лета она неправдоподобно худа, ни капли жира, скулы туго обтянуты кожей. Итак, папа уехал на Волгу писать пейзажи и кататься на лодке под парусом в компании милой казанской родни. Мама осталась в Москве, а меня отправили в подмосковный посёлок Калистово. Детям копейного цеха дали путёвки в детский сад какого-то завода. Я впервые оказалась в коллективе и провела лето с пользой. Удивительное началось в Москве. Одежда моя обрела особенный вид. Майки, трусы, панамки и даже носовые платки оказались моими однофамильцами. Моя фамилия, старательно выписанная фиолетовым химическим карандашом, появилась на всех этих предметах. А на голубом стаканчике для полоскания рта папа нарисовал масляной краской дважды пузатую цифру 8. Восьмерка всегда казалась мне успокоительным числом, гарантирующим благополучный исход дела. С красной цифрой 8 на голубом дне пластикового стаканчика я чувствовала себя увереннее. Лето 53-го было холодным. И, кстати, пришлась удивительная униформа, взятая заводским детсадом на вооружение. Каждому ребенку выдали странное одеяние, нечто среднее между халатом и пальто, но более всего напоминавшее монашескую рясу. Рясы сшиты были из уютнейшего, мягчайшего плюша, возможно, что из за навесочного. Рясы младшей, средней и старшей групп различались по цвету. Старшая группа носила изумрудные рясы. Младшая ряса драгоценного гранатового, кардинальского цвета. Наша средняя глубоко шоколадного. Наш цвет был не так эффектен, зато очень аппетитно успокоителен. Из-за постоянных не совпадавших друг с другом карантинов младшие, средние и старшие группы гуляли по отдельности. Казалось, будто по дачному поселку бродят вереницы маленьких монахов, принадлежащих к разным монашеским орденам. Стоило мне надеть рясу Как я сразу почувствовала себя покойной и защищенно. А через три месяца, когда пришлось с рясы расстаться, возникло и осталось на веки чувство неуверенности. Никогда больше не было у меня такого надежного одеяния, убежища. В Калистове я узнала о жизни много нового и познакомилась со школами основополагающих ценностей. Выяснилось, например, что ржаная горбушка, расторопно выхваченная из горки нарезанного к обеду хлеба, жизненная удача целого дня. Нет, кормили нас хорошо. но чёрной горбушке завидовали все. Именно она создавала ощущение удачливости, везения, превосходства. А однажды я заслужила расположение мальчика, раздарившего симпатичным ему детям кусочки кожи, постоянно облизавшей с бледного его тела. Мне достался довольно крупный полупрозрачный кусок мальчиковой кожи. Я брезговала этим куском, меня подташнивало от его вида. Но остальные, отмеченные удивительными знаками расположения, так радовались им, так бережно их хранили, что и я сделала вид, будто очень рада. Да и как было отказаться от подарка, не обидев человека и не показавшись высокомерной? Эфемерный подарок я с отвращением спрятала под матрас и постаралась о нем забыть. Тем летом произошли в моей жизни и лингвистические подвижки. Я твердо усвоила, что нет ничего отвратительнее пошлие слово "попка". А тем более попа, от которого может даже стошнить, как от пенки на копячёном молоке. Что эту часть тела, уважающие себя граждане, называют исключительно жопой, в крайнем случае задницей. Соответственно, омерзительные слащавые эвфемизмы, по большому и по маленькому, существуют достойные, пусть и грубоватые синонимы для обозначения соответствующих потребностей и действий. Узнала я и о том, как непросто обстоят дела с таким простым на первый взгляд сюжетом, как ночное отправление естественных потребностей. С одной стороны, посреди палаты ставили цинковое ведро. Мне и вдомяг было, что оно называется парашей, которым якобы каждый ребёнок в случае надобности мог ночью воспользоваться. С другой стороны, ночная нянечка строго запрещала это делать. Заслышав звук струи, яростно ругалась. Вот и происходило еженочно по несколько несчастных случаев. Я и сама пострадала однажды, не сумев прошмыгнуть между сцилой необходимости и харибдой запрета. Боясь гнева нянечки, не дотерпела до утра. За что и поплатилась, вместе с другими опростоволосившимися. Выставлена была для всеобщего обозрения и собственного позора на специальную скамью в голом, между прочим, виде. А те, кому в эту ночь удалось дотерпеть до утра, громко смеялись над осрамившимися. Мальчик Феликс, сын папиного сослуживца по копейному цеху, даже предложил объявить нам бойкот. Во времена Калистова Феликс был редкостной прелести, чернокудрым ребенком, душой общества, мечтой девочек средней группы. Через 40 лет, в пасхальные дни на стыке 80-х годов с 90-ми, в галерее на Ордынке вновь повстречала я Феликса. Галерея помещалась в храме еще невозвращенным верующим. На гладко выбеленных стенах представлены были роскошные ню, замечательно эффектно написанные знакомым художником Иваном, крупным, осанистым, окладистым человеком, истинно российского православного облика. А в алтаре, на элегантных стеклянных столиках, золотилась в хрустальных бокалах диковинная итальянское шампанское. На алтарном этом фуршете и повстречалась я с бывшим кумиром средней группы Небольшой бородатый широкогрудый Феликс, облика в противоположность Ивану отнюдь не православного, но однозначно библейского, был, как и прежде, очарователен, но пляшив, а остатки бывших кудрей стягивал аптечной резинкой. В распахе джинсовой Феликсовой рубахи виднелся православный крест на серебряной цепочке. Мы обрадовались друг другу: Христос воскресе воистину воскресе, обнялись и троекратно расцеловались. За прошедшие 40 лет Феликс стал художником мозаичным, очень, кстати говоря, талантливым. И я простила ему ту суровость, с которой он обошелся со мною в середине лета 1953 года. Чем-то для меня непонятным, я отличалась от контингента кадровых децадовцев. И значительную часть этого холодного лета провела в одиночестве. Сначала в изоляторе, но не от того, что болела, а как раз потому, что была совершенно здорова. Болели все остальные, и меня от них изолировали. Но в один прекрасный день изоляция сменилась полной свободой. Меня поселили в семье милой, вечно занятой дамы, заведующей детским садом. В ее доме мне предстояло скрываться от охватившей детский сад эпидемии свинки. Не знаю, долог ли был этот период. Мне он казался целой жизнью, жизнью свободного человека. Прошлым летом в Кременье с меня глаз не спускали, поставили в угол, когда с соседскими ребятами убежала метров за сто от дома. А теперь, всего через год, я стала сама себе хозяйкой и свободным человеком. Заведующая жила вместе с дочерью, внуком, рыжим первоклассником Колей и Колиной нянькой. За Колей следили неусыпно, а я жила сама по себе. Семейство относилось ко мне благожелательно, но безучастно. С рыжим Колей мы спали в одной комнате на соседних топчинах. Перед сном Колина мама переодевала сына в полосатую пижаму, взбивала Колину подушку, укутывала сына одеялом, нежно целовала на ночь. А я укладывалась самостоятельно и довольно странным образом. Дело в том, что одежда девочки 1953 года представляла собой сложную конструкцию. Вдобавок к тягостному лифчику со многими пуговицами на спине, И к челкам с отстегивающимися резинками, поверх платья полагался обязательный фартук. И без того непростая конструкция фартука осложнялась замысловато перекрещивающимися лямками, перепонками, крылышками и застежками. Правильно распределить все эти детали удавалось только чудом. Лямки и перепонки перекручивались, жали, стягивали, корежили. И мой любимый фартучек в мелкосине-белую клетку тоже вел себя безобразно. В группе одеваться помогали нянечки, а в семье заведующей я жила одиноко. Окружающие меня не замечали и неохота охота была обращаться к ним за помощью. И вместо того, чтобы по два раза на дню мучиться со всей этой упряжью, я нашла конструктивное решение перестала раздеваться вообще. Снимала только сандалии, залезала под одеяло и укрывалась до подбородка. С сандалиями тоже была морока со всеми этими пряжками, ремешками и дырочками. Можно было и сандалии не снимать. Эту мысль я всерьез обдумывала, но осуществить не успела. Просыпалась бодрая, уже одетая, готовая к новому дню. Завтракала на террасе вместе с семьей заведующей. Кормили гречневой кашей с молоком. Эту еду я любила, в особенности за то, что каша пахла незабудками. И после завтрака до самого обеда жила своей жизнью. Кроме свободы не пользовалась еще и свободой передвижения отправлялась в гости к приятельницам, веселым девушкам-моляршам, жившим в скукоженной избушке в лесной чаще. На самом деле, домик стоял на отшибе от деревни за Перелеском, но мне представлялся лесной избушкой. Девушки угощали баранками, оживленно со мной беседовали, я провожала их на работу, потом прогуливалась по деревне, навещала свою группу, коллективно болевшую свинкой, и по этой причине арестованную в своем плешивом дворике. Повисала на заборе в расслабленной позе свободного человека, хвасталась вольным житьем и, потрепавшись вдоволь, отправлялась бродить вдоль заболоченного ручья, протекавшего в зарослях мелких незабудок, явственно пахнувших гречневой кашей с молоком. Я понимала, что свобода моя нелегальна. Просто никто о ней не догадывался. Не занятые делами заведующие, думавшая, что я сижу себе целый день на террасе и раскрашиваю цветными карандашами картинки в книжке раскраски, Не мама, навещавшая меня по воскресеньям. Свобода и одиночество были моей тайной, и в любой момент я могла их лишиться. Потому-то я так оценила и запомнила этот чудесный эпизод. Изоляция от общества не спасла от свинки, и в один прекрасный день меня раздуло Не успела я оправиться от болезни, как чудесное лето внезапно закончилось. Приехала мама и увезла меня в Москву. В переполненной электричке, в чаще из Брюков и Подольев, я сидела на потёртом своём чемодане и вроде бы радовалась возвращению домой, но и грустила об утраченной свободе. Короче говоря, холодное лето пятьдесят третьего семья наша провела неплохо. Мама в столице нашей родины, порте пяти морей, Я в красивейших ее столице окрестностях, папа на берегу великой русской реки, бабушка с дедушкой в подмосковной Швейцарии, в избушке с видом на Звенигородский кремль. А могло бы сложиться иначе?